Глава седьмая. Как только дверь за булатом захлопывается, я выжидаю минуту, обматываюсь полотенцем и встаю. Поначалу думаю пойти в ванну, но потом решаю немного повременить с гигиеной и отправляюсь на экскурсию. В процессе осмотра квартиры выясняется, что комнат здесь четыре. Просторная квадратная гостиная, будто сошедшая со страницы паблика об интерьерном дизайне. Немного странное помещение с большим круглым столом посередине и барной стойкой. И еще одна спальня, немного меньше той, в которой я провела ночь. При виде нее я удовлетворенно хмыкаю. Булат вполне мог ночевать здесь, но предпочел остаться со мной. Когда я нахожу кухню, то на секунду застываю в восхищении, а потом начинаю улыбаться. Она просто потрясающая. Черный гарнитур занимает целых две стены. Посередине того же цвета, островок, какой я видел в своих любимых сериалах о богатых домах, Г-образный обеденный стол, а еще кофемашина, красивый духовой шкаф и мерцающий стальным глянцем холодильник. Не сравнить с нашей крошечной кухней в Череповце не способны вместить более трех человек. Перед глазами вдруг ясно возникает картина, как я стою возле плиты в кремовых пижамных шортах и тонкой шелковой майке. Образ, подсмотренный мной у модного блогера в Инстаграме. Готовлю себе кофе, пью его из белой фарфоровой кружки, глядя в окно. Я должна здесь остаться. Если для этого мне нужно будет удовлетворять все сексуальные прихоти Булата и быть терпеливой, я это сделаю. Такой жизнью я хочу жить. Покупать продукты, не считая денег. Приходить в эту квартиру и готовить, зная, что больше не увижу неряшливого отчима, разящего перегаром и не услышать крики матери, в очередной раз указывающей, что я сделала не так. Желудок начинает подавать недвусмысленные сигналы о том, что голоден, и я решаю исследовать содержимое холодильника. Надеюсь, Булат не запер меня в квартире, где совсем нет еды. Прохладная хромированная ручка мягко отщелкивается, и я облегченно выдыхаю. Продукты есть. На подсвеченных полках лежат несколько видов сыра, сок мяса в вакуумной упаковке, тонкая, словно высушенная палка колбасы с налетом белой плесени. Последняя, видимо, успела испортиться. Есть яйца, две стеклянные бутылки с соком, банка консервированных оливок. Фу, их я терпеть не могу. В нижнем отделении нахожу упаковку овощей, похожих на морских ежей, и решаю ее не трогать. От голода я точно не умру, это уже хорошо. Следующий шаг – разобраться с плитой. Она плоская и сенсорная, такая была в квартире Оксаны. На обум потыкав кнопки, я добиваюсь того, что одна из конфорок загорается красным и ставлю на нее сковороду. Через 20 минут я сижу за столом. Передо мной стоит тарелка с глазуньей, рядом с которой аккуратно разложены ломтики сыра и подкопченого мяса, и кружка с черным кофе. С ним мне пришлось повозиться. Кофемашина отказывалась подчиниться с первого раза. Жаль, что сел телефон и... И я не могу выложить всю эту красоту в Инстаграм. Ладно, в другой раз. Надеюсь, такой шанс у меня будет. Мясо имеет непривычный вкус, как, впрочем, и сыр. И я жалею, что не нашла хлеба. Я стараюсь есть неторопливо и изящно. Режу еду на мелкие кусочки, перед тем, как положить в рот. Тщательно жую. Вспоминаю наши ужины дома. Как отчим с шумом всасывал суп и рвал зубами курицу. Аккуратно откладываю приборы и подношу к губам чашку. Насколько бы я ни была голодная, я никогда не буду есть, как он. Напиток оказывается крепким и горьким настолько, что я машинально начинаю шарить по столешнице в поисках сахара. В мире богатых людей у пищи другие вкусы, которые мне не сразу удается распробовать, и я обещаю себе, что обязательно сделаю это в будущем. Я буду работать над собой, чтобы больше ни одна живая душа не назвала меня барванкой, не упрекнула в отсутствии вкуса, и не смогла заподозрить, что я родилась в такой провинциальной глуши, как Череповец. Булат вернется сегодня, и мне нужно придумать, как убедить его в том, что я ему необходима. Он сказал, что не имеет проблем с сексом и не привык за него платить. Значит, мне нужно предложить что-то сверху? Что хотят мужчины от женщины помимо секса? Наверное, восхищение и заботы. Я могу все это дать. Я хорошо готовлю, я веселая, я умею слушать». План действий зреет в голове за минуту. Я быстро обшариваю шкафы в поисках необходимого набора продуктов для своего коронного блюда – пасты карбонары. Вкуснейший рецепт, подсмотренный мной в одной кулинарной передаче. В одном из ящиков я нахожу гнезда макарон и упаковку одноразовых сливок и начинаю улыбаться. Еще одна маленькая победа. Когда время на часах показывает 7 вечера, в списке выполненных мной дел числятся вымытые полы, начищенный до блеска зеркала и кухонный гарнитур. А на плите в совершенно новой блестящей кастрюле остывают макароны под сливочным соусом. Чтобы не выглядеть запыхавшейся, я принимаю душ и, закутавшись в знакомый халат, сажусь перед телевизором. К середине дурацкой передачи меня начинают неумолимо клонить в сон. Но звук поворачивающегося в замке ключа заставляет меня вскочить на ноги. Я поправляю волосы, тут затягиваю халат, и, придав лицу доброжелательное выражение, выхожу в прихожую. «Привет!» Все заготовленные слова за секунду улетучиваются с головы от негодования. Булат идет мне навстречу, не сняв обувь. Его квартира размером с футбольный стадион, а я потратила два с половиной часа на мытье полов. Я убиралась, если ты не заметил. Погасив вспышку гнева, сукоризной смотрю на его туфли. Булат окидывает меня оценивающим взглядом, и, проигнорировав мое замечание, направляется на кухню. «Ты нашла, что поесть?» – долетает из-за его плеча. Мысленно приняв первое поражение, я иду за ним. Я дала себе обещание быть покладистой и милой, и я собираюсь ему следовать. «Да, в холодильнике оказалось достаточно еды. Ты голоден?» Я приготовила карбонару. Булат мельком смотрит на плиту, берет из сушилки ту самую чашку, из которой я пила утром кофе и ставит ее в отсек кофемашины. Я поел. Почему не открыла консьержу? Я не понимающе смотрю на него, а потом меня осеняет. В дверь в обед и правда несколько раз звонили, но увидев в глазок незнакомого мужчину, я решила, что правильнее будет не открывать. Кто знает, с какой целью он пришел. У меня нет привычки открывать посторонним. Булат подносит губам чашку и разворачивается. Сейчас в его глазах я впервые вижу нечто, напоминающее усмешку. Достойная привычка, Таисия. Это была доставка еды, хотя ты тут явно с голоду не умирала. Я пытаюсь угадать, что скрывается за этим замечанием, и решаю записать его в счет похвалы. Теперь он знает, что я хозяйственная, даже если не захотел пробовать мои макароны. «Я люблю готовить», — произношу с достоинством. «Как прошел твой день?» «Нормально». Осушив чашку в один глоток, Булат опускает ее на столешницу, И указывают глазами на дверь. Пойдем.